Глава 22. Допрос. Карина. Допросная удивила меня не меньше, чем министр рысь и карета на крылатом ящере. Когда Эйден и Эллир завели меня в готический замок на краю скалы, я ожидала, что внутри обстановка будет соответствующей, пугающей, и мрачной, в стиле нео-вамп. Но внутренняя отделка этого архитектурного сооружения оказалась неожиданно светлой, в бежевых цветах с позолотой. «Добро пожаловать в сердце Инквизиции Фонтарии», Сдержанно прокомментировал Лир Тейн, то и дело отвечая короткими кивками на поклоны попадавшихся на пути мужчин. «Меня завели в огромную комнату на первом этаже. Здесь вполне поместился бы дракон в своей истинной ипостаси. Наверное, размер этого помещения как раз подобрали для случаев спонтанного оборота или для монстров внушительного роста. Окно отсутствовало, освещение шло от подвешенных к потолку крупных шариков. Пол был выложен глянцевой плиткой красивого цвета. Малиновой с серебристыми разводами. Я даже залюбовалась. А все стены и потолок были усеяны камнями разных цветов и оттенков, словно в детском калейдоскопе. Такая пестрота бросалась в глаза и вызывала недоумение. Это артефакты, — скупо объяснил Лиртейн. В самом центре находился сравнительно небольшой стол. Подойдя к нему, Лиртейн еще немного его уменьшил, сдвинул края, как у трансформера. К столу были придвинуты всего два деревянных стула. На один из них усадили меня, а второй занял инквизитор, расположившись лицом ко мне. Эйден сел на стоявший рядом кожаный диван, стараясь придвинуться поближе. Никакой другой мебели, кроме стола, стульев и дивана, тут не наблюдалось. «Итак, приступим!» — инквизитор уставился на меня тяжелым взглядом. «Положите локти на стол и опустите руки». Я сделала, как он велел, и ахнула от неожиданности. Мои запястья оказались заключены в плен выскочившими из стола браслетами. Подергала руками, но, безрезультатно, кожаные полоски плотно прижали запястья к столешнице. «Это лишнее, герцог», — возмутился принц. «Это стандартная процедура допроса, ваше высочество», — холодно парировал инквизитор. «И прошу вас сидеть тихо. Будете мешать, я выставлю вас отсюда. Здесь мои владения, а надо мной лишь один начальник, король». Эйден в ответ раздраженно фыркнул, но возражать не стал. Лиртейн соизволил ему пояснить. «Мы находимся в главном управлении Королевской Инквизиции, если вы не забыли. В эти стены впечатаны очень сильные артефакты, которые мощно воздействуют на разную нечисть. Если выяснится, что это инопланетница — ведьма, фиксация запястья не позволит ей колдовать». «Сам ты ведьма!» — вырвалось у меня от возмущения. «Вы назвали меня женщиной?» — оскорбился этот вредный тип. «Еще и уничижительно обратились на «ты»?» «Да, на «ты», потому что фраза «сами вы, ведьма» звучит слишком странно. Решили начать допрос с унижений и намекнули, что я могу оказаться повернутой на черной магии старухой?» «Почему сразу старухой?» С недоумением уставился на меня инквизитор. «Штампы?» — раздраженно повела я плечом. «Я не понимаю, о чем вы», — препарировал меня взглядом инквизитор. Он и раньше общался со мной сквозь зубы, а теперь и вовсе смотрел, как солдат, на вражескую мину. «Только не надо нервничать», — выступил миротворцем Эйден. «Герцог, учитывайте разницу в менталитете. Карина, воспринимай все спокойнее. Давайте закончим поскорее этот злополучный допрос. Девушка устала и давно не ела». «Да», — поддакнула я. «Не возражаю», — ледяным тоном отозвался Лиртейн. Достав из выдвижного ящика в столе папку с пустыми бланками, он звонко шлепнул ее на столешницу, резанув этим звуком по моим нервам, после чего принялся задавать мне вопросы и записывать ответы. «Имя? Фамилия?» «Карина Земельная», — произнесла я, и нижняя половина всех стен окрасилась в красный. «Правду?» — рявкнул инквизитор. «Карина Авдеева с планеты Земля», — уточнила я, и стены приняли первоначальный вид. «Возраст?» «22 года», — ответила я. «Братья, сестры?» Последовал следующий вопрос. «Сестра-близнец, Анжелика Авдеева». С грустью отозвалась я, думая, как там без меня моя сестренка. «Родители?» — спросил инквизитор. «Погибли в дорожной аварии, когда нам с сестрой было два года. Нас воспитывала бабушка, она умерла три года назад». Стараясь не показывать эмоций, пояснила я. Эйден слушал меня очень внимательно и смотрел с большим сочувствием. «Кем работали родители?» — задал новый вопрос Лертейн. «Программистами», — честно сказала я. «Кем?» — не понял Инквизитор. В глазах принца тоже светилось недоумение. Я тяжело вздохнула, не зная, как объяснить драконам про компьютеры. «Они задавали программу действий для машин», — произнесла я. Все ясно», — отозвался Инквизитор. «Так и запишем. Магичили».